Глава 18. Зол я был на Ефремова так, что даже отвечать не мог на вопросы нормально, с трудом сдерживал эмоции. Хорошо хоть маяк на Светлану не забыли поставить, но совсем усталым в вы в организации был полный швах. Генерал допрашивал меня сам, пытаясь вытащить то, чего я в принципе знать не мог. Я отвечал через раз, больше обдумывал свои ошибки, к которым прожёг в телепорт не относил. Случилось бы это ещё раз, опять бы прыгнул, потому что Светлане грозила настоящая беда. Я подозревал, зачем она нужна была на крышу, и понимал, что живо ей было не уйти, если оправ в своих подозрениях. Своими ошибками я считал то, что доверил проведение операции Ефремову, то, что не проверил наличие маяка в общей комнате, и то, что не ушёл в невидимый сразу, как прыгнул в телепорт. Последнее могло помочь нейтрализовать нападавших куда успешнее. Если при них не было определителя посторонней ауры, а его при них не было, а значит, я бездарно профукал свой шанс спасти Светлану единолично. Но я никогда не был боевиком. Опыт такого рода нарабатывался у меня уже здесь и довольно болезненно. Елисеев, у тебя есть идеи, кто стоит над задержанными? Тем временем продолжал допытываться Ефремов. Идеи есть, доказательств нет, честно ответил я. Ну-ка-нука. Ну Заинтересовался он. "Мои идеи, даже если я о них расскажу, вам ничего не дадут, Дмитрий Максимович", отказался делиться знаниями. Тем более, что говорил я чистую правду. "Скажи, что где-то неподалёку в чужом теле находится иномирный маг, что это даст Ефремову? Даже если поверит, они посоветуют обратиться к психиатру, ничего не даст. Я не знаю, чьё тело маг занимает. И сдаётся мне, этого не знал и Воронцов". Не такой идиот Накрех, чтобы ставить под удар себя. Наверняка он притворяется кем-то ещё, не тем, в чём теле сейчас сидит. Мои лечины местными артефактами не берутся, так что, скорее всего, и его тоже. Нужно найти время, чтобы добить расшифровку ключа из алистев записей Соколова. Возможно, там меня ожидает масса сюрпризов. Конечно, Накрех переселился давно. С того времени магическая наука не стояла на месте, и он может чего-то не знать, но может и знать такое, к чему я окажусь не готов. Это и личные наработки, и утерянные знания, которыми давно покинувший тот мир маг мог владеть. Ярослав, ты, наверное, не понимаешь, что нам сейчас важна любая ниточка, чтобы всё это распутать. Дмитрий Максимович, у вас этих ниточек целых 3. И все три можно дёргать долго и упорно, пока не вытащите. Из меня же к преступникам не идет ни одна, и я вам ничем в распутывании не помогу. Не менталлист я ни разу. Ефремов уставился на меня, как будто пытался загипнотизировать. Но я смотреть так тоже умею, особенно напрактиковался за время управления кланом. Серый мне даже как-то сказал, что взгляд у меня тяжелый на всех действует. Как выяснилось, не на всех. Это дура Полина, несмотря на ясно выраженный запрет. отцепился соевский подарок от рюкзака и утащил к себе под подушку вряд ли от большой любви наверняка пообещала это уроду соеву а то что ей не просто так запрещали ей и в голову не пришло посчитала желанием самоутвердиться за её счёт или ревностью разговор с ней предстоит серьёзный но много позднее сейчас ей точно не до разговоров ей ещё повезло что не умерла тимофей с которым я созвонился сказал, что ещё пару секунд, и он бы Полину не вытащил. И что с ней делать? Сама себя наказала так, что никакое моё наказание с этим не сравнится. Елисеев, если ты скрываешь важные для следствия сведения, то я напоминаю, что это уголовно наказуемо. Дмитрий Максимович, с чего вы взяли, что я от вас что-то скрываю? А про уголовно наказуемо вообще насмешили. Сейчас наказывают за помощь императорской гвардии, точнее, за то, что делаешь их работу. Что вам император-то сказал? Ефремов нервно дёрнул углом рта. Елисеев, что бы он ничего не сказал, мне нужно ему хоть что-то позитивное предъявить. А у нас пока даже не знают, как пойти к лятыве, чтобы из преступников что-то вытащить, а это что-то не превратилось в кровавый дождь. Он с такой надеждой на меня посмотрел, что пришлось его сразу вернуть на землю. Дмитрий Максимович, повторю, я не менталист, ничего посоветовать не могу. И вообще, я устал. Хочу спать, а завтра у меня занятия. Если вы не забыли, я в школе учусь. В школе он учится, проворчал Ефремов. Да чему там тебя они научить могут? Например, этикету. Согласен, он у тебя хромает. Вздохнул Ефремов, понял, что от меня больше ничего полезного не добьётся, и сказал: "Ладно, можешь идти отсыпаться". Я подскочил, но он меня задержал жестом и добавил: "Пока не ушёл, скажи, Может тебе что-то выделить из нашего арсенала в награду за помощь. И главное, сказал это почти по-человечески, как будто признавал, что без моей помощи они сели бы в глубокую грязную лужу, но гордость не позволяла в этом признаться. А почему нет, Дмитрий Максимович? Я уже стоял, но садиться не стал. Просто наклонился к собеседнику. Компенсируйте мне спортивный костюм, а то тот, что на мне, невосполнимо повреждён в вражеском портале. Елисеев, как твой почти учитель, скажу, что было большой дуростью сыгать в портал, который схлопывается. Но как глава императорской гвардии, признаю, что риск был оправдан. С нас новый спортивный костюм той же фирмы, что и твой. Стоически согласился Ефремов, наверняка подозревая, сколько придстоит за него выложить. Что-то ещё? Ага. Мне нужна пара лабораторных мышей, каждая в своей клетке. Решил я не ждать встречи с серым, а получить нужное сейчас. Зачем? Не притворно удивился Ефремов. Для эксперимента, туманно ответил я. Нужно кое-что проверить, а на себе больше не хочется. Хорошо, Ильсеев. На удивление покладисто согласился Ефремов и тут же позвонил, чтобы мне принесли требуемое. В школе ни о чем не болтай и своих предупреди, чтобы молчали. Муши ей мне вручили и даже предложили воспользоваться телепортом императорской гвардии до комнаты девочек. Я отказываться не стал и вывалился посреди комнаты. Полина спала на своей кровати, хотя-то та выглядела так, словно её притащили с помойки, где какое-то время жгли. Бельё оказалось чистым и целым, но его наверняка просто заменили. Не научились ещё мои восстанавливать сгоревшее. Её мафей бодрствовал на стуле, хотя выглядел так, как будто пострадал именно он или как вариант, как будто его неделю не кормили. Ты её тащил за счёт жизненных сил? догадался я. Ты сдурел? Иначе никак было, ответил он. В ней проделали такую дыру, что за счёт её жизненных сил было не заделать. Не было их. Моей маны не хватало, а бежать за накопителем, Алина однозначно бы не дожила. Я прошёлся по ауре Полины. С ней всё было относительно нормально. Те небольшие отклонения, что нашлись, критичными не были, а это значит, что без присмотра девушка не умрёт. А вот был бы на ней защитный артефакт, который сейчас иротливо лежит на прикроватной тумбочке, она даже не пострадала бы. Что за глупая привычка снимать с себя на ночь защитные артефакты? Ночью они даже больше нужны, чем днём. Иди спать, скомандовал я. С Полиной ничего плохого больше не случится, во всяком случае в плане здоровья. А не здоровья? Поза Тимофея была напряжённой, и я вспомнил, как обнаружил в его голове симпатию к Полине, когда подсаживал знания по целительству. К этому времени симпатия могла вылиться во что-то посерьёзней, а значит, он переживал сейчас за Полину не только как за подругу. Но обнадёживать Тимофея я не стал. Нечего ему питать иллюзии. А по остальному будет решать императорская гвардия. Это Полина пронесла маяк, по которому перешли те, кто украл Светлану. А со Светланой всё хорошо. Спахватился наш целитель, как будто у него ещё силы оставались кому-то помогать. Когда я её видел в последний раз, с ней всё было в порядке. Иди спать. Завтра будет непростой день. Тимофей посмотрел на Полину и решил: "Я сюда матрас принесу, лягу тут, мало ли". Он поматериал бутылком с зельем, намекая, что будет караулить и подливать пациентке при необходимости. Возможно, Светлана вернётся. Если вернётся, тогда уйду с матрасом. Боюсь я сейчас Полину одну оставлять. Я махнул на него рукой. Спорить сейчас не было ни сил, ни желания. Возможно, для нашего клана поступок Полины окажется ещё не самым страшным событием, потому что я не смогу рассказать императору о накрехе, не выдавая своего иномирного происхождения. А рассказать придётся, потому что сейчас только я понимаю, что происходит и к чему это может привести. Целители императора не тронет, а остальных? Голова гудела от попыток решить сейчас, но решать немедленно от меня никто не требовал. Можно было подумать. А ещё можно было посоветоваться с Постниковым. И если есть шанс решить проблему самостоятельно силами нашего клана, то кого я обманываю? Дэмиан говорил, что для уничтожения Накреха потребовались лучшие силы прошлого мира. И то его не уничтожили, а только выдавили в этот мир. И если к вопросу его появления подойти без должной тщательности, то он просто перепрыгнет в другое тело. Но вообще непонятно, почему Накрех не прыгает из тела в тело, ведь тогда было бы совершенно невозможно его отследить. Моральными нормами макне те гощён, а значит, для этого должна быть веская причина. Возможно, о ней знает кто-то из тех, кто разбирается в переселении душ. Отложив на завтра решение этого вопроса, проверку пространственного кармана я откладывать не стал. Клетку с белой мышью я опустил в пространственный карман, закрыл его, выждал 5 минут и вытащил клетку с трупом белой мышки. Это было печально, но что-то подобное я подозревал. Если бы самое простое решение всегда оказывалось верным, мы бы никогда не достигли того уровня магии, который имеем сейчас.